воспевал их по-своему. Знаменитая песня о Степане Разине воспевается как благородный подвиг то, что он швырнул за борт свою прекрасную персиянку. Почему? Потому что услышал позади ропот «Нас на бабу променял». Дело, конечно, не в том, что он променял на бабу своих головорезов, а в том, что у него прекрасная персиянка а у них ее нет, несправедливо. Наш человек готов пойти на самое страшное преступление, если ему будет обещано равенство перед разбоем. Но он не понимает и не принимает братство в равенстве перед законом. Такого закона у него никогда не было, и то, что выдавало себя за такой закон, всегда было обманом. Тоска по равенству уходит в летучее равенство разбоя. Разбой превращается в момент истины. Мечта о равенстве перед разбоем настолько его очаровывает, что он не только не думает о жалости к жертве, он заранее уверен в ее вине, хотя бы потому, что она для него бездуховна, как скот, и, следовательно, резать ее можно, как скот. Равенство перед разбоем не означает, что наживо у всех будет одинаковой. У каждого равные возможности перед разбоем, а дальше признается, что многое зависит от личной лихости, хитрости, беспощадности и везения. Разбой, как это ни парадоксально, утоляет тоску по справедливому вознаграждению предприимчивости. Там, где нет в мирной жизни естественного вознаграждения за предприимчивость, то есть буржуазного права, там эта тоска утоляется через разбой и в момент разбоя. Степан Разин, как самый мощный предводитель своей шайки, овладел прекрасной полонянкой. И это было справедливо, никто не посмел с ним тягаться, но вот он таскается с ней по Волге почти женился. Чужеет. Выражаясь современным языком, он готов обуржуазиться. Он получает проценты наслаждения с капитала персиянки. Но Степан Разин, как идеальный народный герой, вовремя угадывает грозный мост недовольства своих сотоварищей. Он, они они, нарушили условия игры. Если бы прекрасной персиянки рядом с ним был ботенок золота, он высыпал бы его своим товарищем и все уладилось бы. Но персидскую княжну так разделить невозможно. Что же делать? И забор ее бросает в набежавшую волну. Мрачное великолепие равенство распределения. Никому, значит, Удивительно в своем гениальном простодушии строчка в набежавшую волну. Волны набегая подбегают, как верная собака к хозяину. Сама природа одобряет справедливое решение. Восстанавливается мировая гармония. В одобрении природы угадывается тайная воля Бога. Он как бы сверху наблюдает за происходящим и улыбается. «Правильным путем идете, товарищи!» Что такое восточный владыка, который, появляясь перед народом, приказывает швырять в толпу серебро монет? Что такое купец, выставляющий работникам бочку вина? Что такое пиршественный стол в награду за услуги чиновник И что такое нашествие коллективизации, и что такое тридцать седьмой год? Все это многообразные попытки соединить нас и восстановить наше единство через нашу разбойничью память Впрочем, не будем забегать вперед, а лучше вернемся к моему земляку, однажды вообразившему, что он ленин. В Мухусе есть один философ-мистик. В Мухусе все есть. Так он следующим образом объясняет случившееся. Он говорит, что наш земляк, вложив всю свою душу в жизнь описания Ленина, в прямом смысле восстановил дух Ленина.